Руми. 18 декабря 1244 года. Конья. Батин Аллах. Скрытое лицо Бога. Сними завесу с моего разума, чтобы я познал истину. Когда Шамс из Тебриза задал мне вопрос о пророке Мухаммеде и Суфии Бестами, мне вдруг показалось, что мы с ним остались одни на всей земле. перед нами простиралось семь этапов дороги истины, семь магомат, этапов развития, которые я каждого человека должно преодолеть, чтобы достичь единения с Богом. Первый этап – развращенного ложного «я». Самое примитивное и банальное состояние человека, когда его душа ищет земных путей. Большинство людей так и застревают на этом, страдая и угождая своему «я», И считают других виноватыми в своих несчастьях. Когда и если человек начинает понимать униженное состояние своего я, он принимается работать над собой и таким образом переходит на второй этап, который в некотором смысле противостоит первому. Вместо того, чтобы постоянно винить других людей, этот человек винит себя. Тогда его эго становится осуждающим ложным я. и он ступает на путь внутреннего очищения. На третьем этапе человек мужает, и его эго — это уже вдохновленное ложное «я». Только тогда человек подступает к долине познания. Теперь у него уже есть запас терпения, стойкости, мудрости и смирения. Мир для него полон вдохновения. Поэтому-то многие... Достигшие этого этапа чувствуют потребность остановиться на нем, теряя желание или мужество идти дальше. Вот почему, как не прекрасен этот этап, он является ловушкой для человека, который стремится идти дальше. Те же, кто идет дальше, познают безмятежное ложное я. Щедрость, благодарность и неколебимое чувство удовлетворения, независящее от жизненных невзгод. Вот главные черты человека, который достиг этого уровня. Это долина единства. Здесь люди довольны всем, что им посылает Бог. Им безразличны земные радости и трудности, и их эго становится удовлетворенным ложным «я». Следующий этап – услужливое ложное «я». Обладатель его становится источником света для людей. Он распространяет свою энергию на всех – Учай, просвещая как настоящий учитель, куда бы он ни пришел, он кардинальным образом меняет жизнь людей, что бы он ни делал и не стремился сделать. Всеми своими помыслами он хочет служить Богу посредством служения окружающим. Наконец, когда человек достигает седьмого этапа, его эго становится чистым я. А сам он, согласно теории суфизма, совершенным, то есть инсан Аль-Камиль. Однако мало кому известно хоть что-нибудь об этом. Немногие, которые достигли его, молчат об этом. Этапы на пути к Богу просто описать, но одолеть трудно. Путь от первого этапа до последнего тырнист и запутан. Всегда существует опасность возвращения назад, иногда даже с самого высшего уровня на самые низши. На пути множества ловушек, и неудивительно, что очень немногие сумели достичь совершенства. Когда Шамс задал свой вопрос, понятно, его интересовало несравнение учения пророка и мысли Суфия. Он хотел, чтобы я задумался, как могу я усовершенствовать свою личность ради постижения Бога? Как насчет тебя, великий проповедник, спрашивал Шамс и Бризи. На каком этапе из семьи ты находишься? Как ты думаешь, хватит ли у тебя сил последовать дальше, пройти весь путь до конца? Скажи мне, насколько велика твоя чаша?